Глава 4. Они уже подходили к площади. На стенах домов, где был выключен свет, внезапно вспыхнули яркие отблески сверкающих лучей, выпущенных сторонниками Друнала. Из окон и дверей стали выпрыгивать люди, с криками падали они на колени и, зажимая уши, и вопили от боли. Но Грайт увидел его, своего противника, человека на одной планете, с которым он не мог существовать. Сегодня ночью, Один из них должен погибнуть. Крайту было не страшно умирать, но он думал о Дее, о тех людях, которые шли сегодня с ним на площадь. Он должен победить. Выбежавшие из ближайшего горящего дома люди заметались в тени деревьев. Несколько из них, увидев Карна, бросились к нему. «Крайт», — обратился Гигант к своему вождю, — «наши люди те, которые в домах, не могут подобраться достаточно близко к группе друнула чтобы бросать камни». «Эти негодяи поливают всех своими лучами! Что мы можем сделать, Грайт? Как нам защититься от их проклятых лучей?» Грайт сосредоточился, пытаясь связаться с Уэром. Потом, взглянув на Карона, он лишь молча покачал головой. Тяжело душа, командир Легиона Мира в ярости уставился на Грайта. «Пока ничего нельзя сделать, Карон!» — тихо прошептал Грайт. «Придется действовать так». Между тем топот ног и гул голосов все усиливались. На площадь выходили новые и новые отряды боевиков. Решающее сражение было неминуемо. «Мы проиграем, Грайт!» – в отчаянии простонал Карен. «Мы не можем ничего сделать! Площадь окружена! У них короны, они защищены, а мы нет!» Еще в одном здании разорвался ужасающий по своей силе энергетический заряд. Люди в панике, с обезумевшими лицами, выбегали из этого здания. В обманчивом свете луны все происходящее казалось нереальным. «Если мы не схватим Друнул сегодня ночью, у нас вряд ли будет еще такая возможность», твердо сказал Грайт, глядя в глаза Карену. «Если мы сдадимся или хотя бы отступим, то очень многие из наших присоединятся к Друнулу. Мы не имеем права отступать». «У нас нет другого выхода, Грайт. Мы должны отступить», настаивал Карн, глядя с несчастным видом. «Если бы у нас был четкий план, если бы у нас была надежная ментальная связь...» но теперь не о чем говорить». «Если мы могли бы соединиться с нашими основными силами...» «Грайт, у меня ощущение, что это происходит не по-настоящему». «Грайт, ответь!» Но Грайт молчал. Его лицо было обращено к обманчивому лику Луны. Он ждал ответа на терзавшие его вопросы. Противники готовились к решающей схватке. По боковым улицам подходили отряды сторонников Грайта. Не выходя на площадь, они через задние двери пробирались в окружавшую площадь дома и занимали оборонительные позиции. Еще один отряд, очень большой, стремительно ворвался на площадь и, оценив опасность сверкающих лучей, рассеялся. Боевики прятались в домах и в тени деревьев. Карн обрадовался подкреплению, но гонец, который прибыл вместе с отрядом, заставил его вновь разозлиться. Оказалось, что это было вовсе не подкрепление, а беглецы. Сторонники друнула выкурили людей Грайта из домов на окраинах, и те в панике отступили на площадь. Тем временем, с другой стороны площади подошли еще люди Грайта, но ну и они, охваченные общим безумием, поспешили укрыться в домах. А потом люди Друнелла начали поджигать дома один за другим. Неистово пляшущие языки огня на крышах внезапно взяли верх над лунным светом. Его обманчивые краски больше никого не могли ввести в заблуждение. Лунный крем на лицах сторонников Грайта тоже стал бесполезным. Карен повернулся к своему вождю. По его лицу пробегали отблески ярких вспышек. «Отступать нельзя, Грайт! Теперь мы просто прорвемся, потому что половина наших людей уже на площади, и они окружены боевиками Друннелла. Другую половину наших, видимо, удерживает на краинах, не подпуская к площади». «Нас рассекли надвое, словно дождевого червя. Грайт, надо что-то делать!» Грайт неотрывно смотрел на распространявшееся пламя, пожиравшее дома один за другим. Человеческие жилища были каменными, но полы, стены и перекрытия деревянными, легкая добыча для огня, неистово бесновавшегося и готового казалось пожрать весь город. Кладка тысячелетней давности не выдержал бешеного натиска огня, и один дом рухнул. Друнелл стоял едва ли не в центре площади, окруженный большим отрядом вооруженных боевиков. Его лицо, освещенное с полохами огней, было искажено зловещей улыбкой. Он непрерывно размахивал руками, отдавая приказы. Увидев спешащего к нему посыльного, вынырнувшего с боковой улицы на площадь, Друнелл сжался в ожидании известий. Но гонец вдруг на его глазах рухнул на землю под градом вылетевших из дома камней. Удар оказался настолько сильным, что энергетический щит не выдержал. Мощная вспышка огня поглотила человека, и через мгновение от него осталась лишь кучка пепла. Вскоре показался другой посыльный, который, увидев, что произошло с его предшественником, заметался, пытаясь вернуться от летевших в него камней, но ему это не удалось. Огромный булыжник сбил его с ног, а вода сожгла его силовой щит, и он тоже, воя и корчась, расстался с жизнью. Друнул словно окаменел. Его лицо тонкое, худощавое лицо аскета, еще больше заострилось, глаза горели неистовым безумным огнем. Он ненавидел Грайта, и эта ненависть сейчас достигла наивысшей точки. «В дома им не прорваться», — хрипропоговорил Гарен. «Вода и камни их остановят. Но ну, теперь им помогает огонь. Огонь гонит наших людей из домов, безоружных, они с своими лучами». Карн в отчаянии замолчал, глядя, как на крыше одного из зданий несколько человек в темно-зеленых плащах разворачивали садовый шланг, чтобы затушить пожар. Сверкающий луч, метнувшийся откуда-то из дальнего угла площади, свалил сначала одного из них, а затем остальные рухнули на крышу, уже не замечая, как огонь лижет их руки и лица. Человек Грайта, задыхаясь, едва держась на ногах, вынырнул из темноты, прижимая к груди три короны. Вот. Тяжело дыша, проговорил он, протягивая короны Грайту. «Оказывается, они и не всегда их включают». Грайт схватил короны, затем внимательно посмотрел на того, кто преподнес ему столь целый дар. «Как тебе удалось их достать?» «Мы следили за людьми Друнелла, когда они шли по улице. Некоторые в тот момент не пользовались защитой, и трое из них упали при первом залпе наших духовых ружей. Других мы облили водой, и тогда сгорели те, у которых были включены щиты». «А с этими тремя просто повезло!» «Хорошо», — кивнул Грайт, — «это увеличивает наши шансы!» «Да», — с воздушевлением воскликнул Карн. «теперь у нас будет три человека, которые смогут противостоять сотне врагов, а может быть и тысяч. Грайт! Ведь Уэр, наверное, сможет по этим образцам сделать такие же короны!» «Тарцун!» — тихо позвал Грайт человека, едва различимого в тусклом свете пожара. «Отнеси эту Уэру! Ключи одну из корон!» и ты тогда сможешь беспрепятственно пройти через посты Друннелла. Если не получится, возвращайся». Грайт сосредоточился, отправил эру ментальное послание и немедленно получил ответ. Техник сообщал, что он очень занят, и то, над чем он сейчас работает, важнее всего остального. Тогда представитель земли повертел короны в руках, затем одну отдал Карну, который не отрываясь, смотрел на один из домов напротив, из которого выскакивали люди и тут же падали сраженные лучевым оружием. Гигант скрипел зубами от ярости. «Они нас уничтожат!» – пробормотал он. «Если бы это началось через месяц или даже через неделю, мы смогли бы призвать и Зира к нам на помощь». Голос Грайта оставался спокойным, и лишь горевшие лихорадочным блеском глаза выдавали внутреннюю боль. А ведь мать Сарнов наверняка знала это, поэтому и поторопилась снабдить Друнул оружием. «И что теперь делать?» — в сердцах воскликнул Карен. «Попытаться организовать массированную атаку, чтобы захватить Друнелла и Риндана, Риндана?» там нет», — вздохнул Грайт. «Он командует внешним оцеплением. Массированная атака приведет лишь к десяткам и сотням смертей. В тех домах около пяти тысяч наших друзей. Надо попытаться как-то освободить их».